Но вы попытайтесь, пожалуйста, обещайте, что попытаетесь. Слово "обещайте" резануло ему слух, напомнив замечание Франчески о том, что англичане всегда держат слово, и собственный ответ, мол, он-то свое сдержит. Маркиз решил что Люсия пытается загнать его в угол, выбраться из которого будет очень трудно. «Если я когда-нибудь стану таким же фанатичным приверженцем реформ, как Корбет и Уилберфорс», — заметил он, «вы наверняка сочтете меня невероятно скучным». Люсия рассмеялась. Смех у нее оказался на удивление красивый. «Скучным вы не будете никогда», — ответила она. «Но чем больше я узнаю о нынешней обстановке в Англии, тем больше я беспокоюсь о том, что такие замечательные люди, как вы, не обращают на это внимания». «Почему вы решили, что я замечательный?» — поинтересовался Маркиз. Люсия выразительно развела руками. «Трудно объяснить, но я знаю, что солнце встанет завтра из-за горизонта, и море не утечет за ночь». «Уж на это я надеюсь». Люсия пропустила его замечание мимо ушей. Она подперла рукой щеку. Как-то папенька сказал мне, что все люди распространяют вокруг себя жизненную силу, но один больше, а другие меньше. Те, кто дает больше, становятся великими, как, например, Будда, Христос или Магомед. Ну, а из людей, например, Марко Поло и Христофор, Колумб. И вы уже зачислили меня в эту компанию? насмешливо спросил маркиз. Наступила тишина. Потом Люсия негромко произнесла: Я поняла, что вы другой. Как только увидела вас, а когда я заговорила с вами. На пьяца Сан Марко я почувствовала, что вы излучаете, как сказал бы папенька, совсем не то, что все другие люди, каких я видела. Я польщен, сухо заметил маркиз, но уверен, вы сами себе это внушили. Может быть, но вы Также уверены, что я говорю правду. Маркиз вскинул руки в насмешливо умоляющем жесте. «Вы меня пугаете», — сказал он. «И еще вы пытаетесь заставить меня делать то, чего мне делать не хочется. Я просто вынужден сопротивляться». Люсия покачала головой. «Думайте, что хотите, но вы — это вы. Рано или поздно вы поймете, в чем состоит ваш долг, и выполните его». «Если вы и дальше будете так меня изводить, — пригрозил Маркиз, — я еще до конца путешествия выброшу вас за борт и не стану вылавливать». Маркиз понимал что теперь просто пытается увернуться от слов Люсии и бьется точно рыба, попавшая на крючок. Он вспомнил, как рассказывал Аластеру о причинах своей неприязни к браку. Но происходившее сейчас было еще более обременительно, и он произнес. «Хотелось бы заметить вам, Люсия, что когда вы ужинаете наедине с мужчиной, вы должны развлекать и смешить его, но никак не заставлять думать о неприятных вещах в то время, когда он мог бы думать о вас. Щеки девушки моментально залились краской. Люсия тихо ответила. — Я прошу прощения, милорд. Маменька всегда говорила, что мужчине скучно, когда женщина слишком много говорит. Почувствовав, что был слишком резок, маркиз протянул девушке руку. «Мне нисколько не скучно», — произнес он. «Я только боюсь, что еще до возвращения в Англию стану правоверным миссионером. Он положил на стол открытую ладонь, и пальчики Люсии скользнули в нее. — Я попытаюсь развлекать вас, — сказала она. — Но вы же знаете, я так глупа.